Глава 5 Остаток дня после возвращения из громового замка Алита провела вместе с Меридой в игровом зале. Так теперь называли помещение, где коротало время оставшееся без попечения родителей ребятня. Кто-то вовсе лишился близких, а кто-то ждал выздоровления родных. Некоторые сами имели раны, но не могли устоять от игры со сверстниками а потому носились по просторному залу в бинтах и с кифией на лице. Принцесса сидела в кресле возле камина и плела девочкам косички, добавляя к прядям атласные ленты. Это занятие напоминало о тех минутах, которые драконица проводила вместе с Анной. Кухарка любила делать ей прически, скрупулёзно приглаживая волосок к волоску. И сейчас, занимаясь тем же самым, Алита ощущала некое единение с покойной няней. От этого на душе разливалось приятное тёплое чувство. Низ живота немного тянуло, и драконица решила, что обязательно споёт себе на ночь колыбельную. Возможно, нити восстановились, скверно продолжила рост, и её пагубное присутствие по-прежнему отравляло тело. Алита не знала точно, а заглядывать внутрь себя прилюдно Не хотела. Когда вереница девочек закончилась, принцесса отложила гребни и ленты на небольшой столик. Расслабившись в мягком кресле, она смотрела за прыгающими детьми. Ребятня играла в какую-то игру. Они перекидывали друг другу мячик по кругу. Сначала считали вслух, громко выкрикивая цифру. Затем смолкали. На одиннадцатом счёте нужно было бросить мяч в центр. Кто потерял внимательность, выбывал. Алита наблюдала с интересом. Она никогда не играла в такую игру. Ей даже захотелось попробовать. В какой-то момент дети заспорили. Один мальчик толкнул другого. Тот упал и ушибся локтем. Принцесса поднялась с места, чтобы помочь и осмотреть рану. Помимо неё к мальчику направилась воспитательница. Но быстрее всех оказалась девчушка лет семи на вид, которая также играла в мяч. Она помогла мальчику подняться и попросила задрать рукав свитера. На локте имелась небольшая ссадина. Девочка приложила ладонь и… рана затянулась, а затем и вовсе пропала, оставив на коже лишь небольшое покраснение. С, с с спасибо Испуганно проговорил мальчишка, косясь на странную девочку, и отошёл вместе с воспитательницей. Кажется, он был немного напуган происходящим. Столпившиеся вокруг дети с интересом смотрели на сверстницу. Кто-то начал задавать неудобные вопросы, и та засмущалась от всеобщего внимания. Она стояла как вкопанная, не зная, куда податься, и как следует реагировать. А Лите стала любопытна, и она остановилась на расстоянии трёх шагов. «Значит, драконица и... целительница?» Видимо, малышка почувствовала на себе изучающий взгляд и подняла голову, тряхнув копной тёмных волнистых волос. Фиолетовые глаза встретились с выразительными серо-голубыми. «Хочешь, я сделаю тебе прическу?» Чуть улыбнувшись, сказала принцесса, поддавшись какому-то неосознанному порыву. Девочка кивнула и шагнула к ней навстречу. Вместе они прошли к камину, а толпа зевак разошлась. Кто-то из детей ещё поглядывал на малышку, а Лите показалось, что они шептались, глядя в их сторону. «Как тебя зовут?» спросила принцесса, взявшись за гребень. Девчушка присела рядом с ней на табурет и развернулась спиной. «Оливия, мадам». «А сколько тебе лет?» «Шесть». Спокойно ответила девочка, начав мотать головой. Из-за небольшого роста её стопы не доставали до пола. Алита расчёсывала длинные шелковистые пряди и обдумывала следующий вопрос. Она растерялась не зная, как продолжить разговор, так как достаточно мало общалась с детьми, чтобы понять, на какие темы с ними лучше беседовать. «Я никогда не болею», — вдруг призналась Оливия. «Это из-за дара целительства». «Правда?» «Я тоже никогда не болею. Я тоже целительница, как и ты». «Я никогда не встречала такую, как я!» Изумлённо произнесла девочка и обернулась. Они вновь встретились взглядами. Шёлковые пряди выпали из пальцев принцессы, а вторая рука так и зависла в воздухе с гребнем. Девочка с любопытством смотрела на Алиту, затем осторожно коснулась маленькими пальчиками колена ледяной драконицы и прикрыла глаза. «Да, я чувствую магический сосуд. Он так...» «Не похож на остальных драконов?» Заворожённо прошептала она и нахмурилась. «Мадам, что-то чёрное там». Принцесса поспешно накрыла своей рукой детскую ладошку, ласково сжала и убрала. «Иногда такое случается», — быстро проговорила Алита. Ледяная драконица выдавила из себя нежную улыбку. «А теперь повернись и сиди спокойно». Оливия так и сделала. «Неужели никто тебе не рассказывал о целительстве?» Продолжила расспрашивать принцесса, когда ребёнок отвернулся. «Мне говорили... немного». Оливия чуть покачала головой. «А твои родители... что они говорят об этом?» «Они говорили, что мне надо учиться». Малышка тяжко выдохнула. «А та тётя сказала, что они умерли». Она указала пальчиком на воспитательницу. «Сожалею». Принцесса продолжила расчесывать волосы, хоть и в горле встал ком. «А у вас есть родители, мадам?» Алита замешкалась. Приёмные родители были живы, кровные, умерли. Кого выбрать? а Ам... «Ну, это сложная история». «Если ваши родители живы, значит, вы счастливая», — буркнула девочка. «Однажды мама заболела. У неё была лихорадка. Я легла к ней и захотела, чтобы она выздоровела. Ей стало лучше. Потом заболел папа, и я сделала то же самое. Тогда они поняли, что со мной что-то не так», и начали приводить в дом разных незнакомых людей, которые просили меня сделать то или это. Как-то раз, незадолго до нападения, к нам пришёл один дядя. Он специально резанул себя по ладони ножом и попросил вылечить. Оливия затихла, перестав болтать ножкой. «Ну и ты вылечила?» — осторожно спросила принцесса, прервав молчание. Нет. Протянул ребёнок. «Когда я коснулась его, то... То увидела гниль под кожей. Много гнили. Я испугалась и убежала. Спряталась за шкафом в кладовке. Я всегда там прячусь, когда боюсь чего-то». Алита замерла, желая узнать продолжение истории. Она заплетала часть волос в косу нарочно медленно, чтобы побольше узнать. «А что твои родители?» «Мама очень расстроилась. Папа рассердился. Из окошка кладовки я слышала, как он долго извинялся перед дядей, когда вышел провожать его. Потом они договорились о встрече, на которую папа согласился привести меня». «А почему тот незнакомец ушёл?» «Я не знаю». Оливия дёрнула плечами. «Наверное, обиделся». «Но он очень плохой. Внутри у него будто... будто всё испортилось!» «А встреча? выходили на неё?» «Нет. На город напали!» Устала ответила девочка и дёрнулась вперёд. «А долго ещё? Я хочу поиграть!» «Нет-нет, я почти закончила!» Принцесса перехватила ленточку со столика и начала плести косичку. Когда Алита завязала бантик, Оливия спрыгнула с табурета. «Спасибо, мадам!» Она улыбнулась и убежала к остальным. Драконица ещё какое-то время наблюдала за ребятишками. Принцесса поймала себя на том, что постоянно ищет в толпе маленькую целительницу. Тёмные волосы со светло-сиреневой атласной ленточкой и тёмно-фиолетовое платьице с белым воротником. Пару раз они встречались взглядами. «Что будет с детишками?» Поинтересовалась драконица Умериды, когда они вместе покинули зал и встали возле окна в коридоре. «Некоторые вернутся к родителям». «Большинство?» С лёгкой улыбкой ответила компаньонка. «Ну а сироты, у кого есть живые родственники, готовые принять, тех отправят к ним». Остальным будут искать приёмные семьи, а пока разместят в детских домах. Чаще всего усыновляют фермеры. Им нужны помощники. Также ремесленники, кузнецы. Бывало, даже маги находят среди сирот способных учеников. «Наверное, маги берут детей драконов?» — предположила Алита, задумавшись о Боливии. «Интересно, есть ли у неё родня?» «О, нет!» Покачала головой Мерида. В этом деле всё ещё сохраняется расовое деление. Драконы не хотят воспитывать человеческих детей, и наоборот. Поэтому ваш случай очень уникален в истории Арувийского королевства. Как грустно звучит. Ваше Высочество, тут много... нюансов. Самое грустное, что всё равно есть дети, которые в итоге остаются без семьи. Это верно. Принцесса Панура опустила голову. А получается, что среди драконов-сироток не остаётся? Ну, я знаю, что существует много бездетных пар. Ваше Высочество, вы не представляете, как ошибаетесь. К сожалению, часть из них хотят именно своего ребёнка и тратят годы в ожидании чуда вместо того, чтобы растить сироту. Поэтому принадлежность к Рассе ещё ничего не решает для бедного малыша. Алита печально уставилась перед собой. Из головы не выходил образ Оливии. Целительница, такая же, как и она. Дети так странно на неё глазели. «Ваше Высочество, вы прониклись теплотой к той маленькой девочке, которая умеет лечить прикосновением. Кажется, её зовут Оливия. Да, это её имя. Она особенная среди детей. «Как думаете, её обижают?» «Я давно занимаюсь детьми, и могу сказать вам одно. Все дети одинаковые. Люди, драконы. Неважно». Но некоторых всегда пугает что-то необычное. Пусть даже такое хорошее, как дар целительства. Это непривычное для них действие. Он выделяет ребёнка, а дальше существует множество факторов в окружении и в самом воспитаннике что определяет, будут ли к нему относиться враждебно или будут восхищаться. И тут не угадаешь. Иногда враждебное отношение воспитывает по-настоящему выдающихся личностей, а восхищение — наоборот, отбивает всякое желание учиться. Хотя это не алхимический закон. Множество мелочей влияют на ребёнка. Драконица с несколько секунд помолчала и продолжила. «Не переживайте. Я думаю, у Оливии всё сложится хорошо. С таким редким даром кто-нибудь из драконьей профессуры возьмёт её в семью, чтобы обучать. Она довольно быстро обретёт семью. Но это ведь не одно и то же. Взять в семью в качестве дочки или студента!» Возмутилась Алита. «Все эти фермеры, кузнецы!» «Профессура, это же как... бесплатная рабочая сила!» «Вы утрируете. Впоследствии многие любят приёмных детей, как своих. Для этого нужно время», — компаньонка улыбнулась. «Ваше Высочество, вас же саму воспитали приёмные родители, и они очень сильно вас любят. Я поняла это за время короткого знакомства с ними на вашей свадьбе». Принцесса облизала губы и кивнула. Мимо проходивший Бертран поздоровался и предложил помочь Мериде подняться на свой этаж. Компаньонка всё ещё прихрамывала и опиралась на трость. Поэтому, чтобы подняться по лестнице, ей потребовалась посторонняя помощь. Алита тоже направилась к себе. Мысли о девочке не покидали её. Она раздумывала, что ждёт Оливию в будущем. Несмотря на заверения Мериды, принцесса переживала о её судьбе. «Вдруг никто не захочет брать в семью ребёнка с таким даром?» «Нет, это абсурд. Целительство — полезный и безопасный дар. Им даже дом не подожжёшь». Хотя… Алита вспомнила, как отрубила пальцы Рихарду. «А вдруг кто-то возьмёт её для экспериментов? Что, если какой-нибудь профессор захочет изучить её способности?» Малес же хотел изучить мои. Даже записи вёл. Что я могу, а что нет. Хм, навыки у всех разные. Драконица опустилась на застеленную кровать и уперлась руками позади себя. Внезапно живот обожгло болью. Нестерпимой и гадкой. Спазм заставил драконицу согнуться пополам. Лицо уперлось в колени. Брызнули слёзы отчаяния. Из носа на платье просочились алые капли. Алита задыхалась. Она жадно хватала воздух ртом и делала частые вдохи, но тщетно. Голова будто пухла и увеличивалась в размерах, собираясь взорваться. Принцессу начала охватывать паника. Кровотечение усиливалось. Драконица скривила лицо в страдальческой гримасе чувствуя, что проживает последние секунды своей жизни. Перед глазами возникла сиреневая пелена. Вновь фиолетовая жидкость, вновь поджидающий внизу мрак. «Нет». Страх сдавливал горло, подавляя желание бороться. «Может, в этот раз перестать сопротивляться? Может, пора опуститься в поджидающую темноту?» Вдруг над головой в фиолетовой воде возник голубоватый огонёк. Он тихо опускался к ней, а его свечение усиливалось по мере приближения. Послышалась песня, та самая детская колыбельная, что обладала загадочным целебным эффектом.